Вскоре Рик и его молчаливая сотня оставили мертвую деревню, куда уже начали стягиваться волки, привлеченные запахом крови. Телохранители разбили лагерь в лесу. К троллерам Рик пошел один. Когда он увидел этих тварей в первый раз еще в Итории, ему было страшно. Волосатое огромное существо, ростом в полтора человека, полуволк с острыми зубами и когтями, как лезвие кинжалов. Казалось, что троллер весь состоит из одних только мышц и жил, так густо переплетенных между собой, что они составляют сплошную броню, но сейчас Рик совершенно не боялся чудищ, что ждали его впереди. Мерзкие твари, прошептал Рик, по своему обыкновению разговаривая сам с собой, древние выродки, но зато отличное орудие смерти они могут драться чем угодно, когтями, клыками, лапами. Нужно подготовиться. Заклинание для троллеров не такое простое. Рик сосредоточился, вглядываясь в себя. Он долго стоял неподвижно, раскачиваясь из стороны в сторону, затем развел руки в стороны, и с его губ начали срываться странные слова, в которых я слышал что-то знакомое и одновременно совершенно чужое. Я уже знал, что это древний язык, Тот, от которого произошел язык намори и хранителей, а потом и все языки этории, искажаясь, меняясь, перемешиваясь до неузнаваемости. Но именно на этом древнем языке и были составлены все заклятия, которыми пользовался Рик. Троллеры толпились на поляне посреди леса. Почуяв человека, они заволновались. Постепенно волнение передалось всей стае. Твари вертели головами, будто что-то искали. Рик увидел, чем они занимались на поляне. Троллеры делили добычу, какие-то окровавленные куски мяса. Понять их происхождение было невозможно. Может быть, это был один из охотников, что не вернулись в деревню. Брат выкрикнул последние слова и почувствовал усталость. Колдовство давалось ему с большим трудом. Но Рик собрался и вышел из-за деревьев. — Слушайте меня, троллеры, слушайте и повинуйтесь, — крикнул он. Я ваш господин, и моя воля для вас — высший закон. Волосатые чудища глухо заворчали и пали ниц. Рик почувствовал торжество. Чувство захлестнуло его, как могучая волна. Вот она, власть. Возможность возможность карать и воздавать по заслугам, возможность делать все, то, чего так ему не хватало. Это была не единственная стая троллеров. Вскоре Рик подчинил себе всех тварей, что смог отыскать, и вместе с ними двинулся на юг, куда стекалась, подобно ручьям в половодье, огромная армия. Настоящая Орда, для которой он, Рик, повелитель. Чем дальше на юг двигался Рик, тем большее число нордов вливалось в его ряды добровольно. Он даже не использовал магию. Орда сама росла, как снежный ком, Воины шли по своей воле, ведя устрашающую мощь и покоряясь ей. Этим людям был нужен великий вождь. Многочисленным, разрозненным и ненавидящим друг друга племенам требовалась цель, способная объединить их и повести к благоденствию сытой и богатой жизни. На бескрайних просторах севера то и дело появлялись сильные воины, которые собирали армии и вели их на соседние племена – Часто дело кончалось взаимным истреблением. Норды устали от этого. Воинственные, злые и жадные, они застоялись в стойле барьерных стен. Весь север сейчас походил на огромный гнойник, готовый выплеснуть содержимое наружу, и Рик был тем, кто должен был пробить его оболочку. Однако оперировать такой массой людей было непросто, то и дело возникали трения между разными племенами, Вожди, преклонявшиеся перед Риком, не желали признавать никакой чужой власти. Армия же не могла жить без иерархии и подчинения. Среди нордов вспыхивали конфликты. Чисты были поединки. Не дрались друг с другом только троллеры. Их Рик держал рядом с собой, не отпуская даже ночью. «Что делать с нордами? Эти дикари не способны ужиться вместе», — как-то вечером задался вопросом мой брат, Рядом лежала служанка Скин. «Ты знаешь ответ?» — спросил он ее. Девушка вздрогнула, но пересилила страх и пролепетала. Когда я была маленькой, мама рассказывала мне одну легенду, будто много-много лет назад все люди говорили на одном языке и были дружны между собой, и не было такой силы, которая могла бы противостоять им. И даже язык зверей понимали они. Но вознамерились люди стать вровень с богами, проникнуть на небеса и покорить их. Началась война между миром людей и богов, и люди стали одолевать. Тогда один из богов, самый хитрый, придумал колдовское зелье, и ночью, пока все спали, влил его в воды земные. Наполнились все колодцы этим зельем, реки и озера. Когда же утром проснулись люди и выпили той воды, то с первым глотком позабыли они язык зверей, а со вторым перемешались их языки и перестали люди понимать друг друга, и настала смута среди них. Так люди стали теми, кем они являются теперь, и грызутся между собой по сей день, и никакого сладу друг с другом найти не могут. «Я никогда не слышал о такой легенде», — удивился Рик. «Это история из тех мест, откуда я родом, господин. А что еще говорят там, откуда ты родом?» Говорят, что есть где-то кувшин с чистой водой, с той, в которую не попал яд богов. И тот, кто выпьет этой воды, познает все языки людей и животных. Но это детская сказка. Хотя я знал людей, которые жизнь готовы были положить на то, чтобы отыскать этот кувшин». «Зачем?» — фыркнул Рик. «Понимать других — это огромная власть, господин», — ответила девушка. «Интересно, какой прок от этой легенды нам?» Норды хоть и говорят на разных наречиях, но отлично понимают друг друга. Это нисколько не останавливает резню между ними. Да, но всякую легенду следует понимать не в лоб, а образно, господин. Хочешь примирить их — лиши их силы. Это как? Девушка неожиданно засмеялась, но почти сразу же осознала свою ошибку и осеклась. Лицо ее покраснело, в глазах появился ужас — — Простите, господин, — прошептала она. — Не волнуйся, — успокоил ее Рик. — Тебя я не трону, можешь говорить, тем более, что больше мне и поговорить-то тут не с кем. — Вы ищете готовых решений, господин, — сказала девушка все еще краснее. — Если есть инструмент, им надо воспользоваться, а не изобретать по сто раз одно и то же. Вы согласны? — Пожалуй, да. — Так в чем же сила нордов? «Ну...» — Рик задумался. «Они дрочливые, злобные. Да-да, но это не то. Они не боятся смерти. Вернее, боятся, но все равно готовы умереть. Все не то. В чем их слабость?» «Грызутся между собой, ты же сама знаешь». Рик начал терять терпение. «А почему, господин?» «Потому что каждый в своей деревеньке сидит, себя главным мнит, а всех остальных собачьим дерьмом считает». «Вы правы, господин». «Норды живут общинами, друг друга держатся, вождей своих чтут, а остальных, как вы выразились, за дерьмо считают. В этом их сила и слабость одновременно. Хотите укротить этих дикарей, перемешайте их. Как когда-то боги смешали языки, так теперь вы, господин, перемешайте нордов. Вам же не нужны ни племена, ни вожди». Рик нахмурился, покачал головой. Вожди своих не отпустит никуда, хотя... Может, в твоих словах и есть резон. Рик задумался, хлопнул девушку по крутому бедру и поспешил на улицу. Он повелел выстроить на окраине лагеря огромный шатер. На пол набросать камышовых циновок и укрыть их шкурами. Вдоль стен накидать пуховых подушек и завесить стены тяжелыми коврами. Троллеры по его приказу окружили шатер непроходимым кольцом. В шатер Рик созвал вождей всех племен. Ему было забавно видеть, как раздуваются от важности эти мелкие правители, гордые тем, что сам повелитель Севера оказал им такую честь. Как выпячивают вперед грудь, как презрительно смотрят они вокруг. Ну, индюки, право слово. Рик вошел в шатер последним. Вожди тяжело поднялись со шкур, Рик сделал знак, и они повалились обратно на подушки и шкуры. «Я собрал вас, чтобы воздать должное. Впереди у нас трудный и опасный поход. Впереди барьеры, великая крепость. Впереди Этория. И мне как никогда нужны ваша мощь, ваша сила, которые однажды почти покорились надменные южане». Вожди согласно зашумели. «Мы возьмем Эторию за горло». «Сожмем его, и она станет нашей, как продажная девка. Она ляжет перед нами и раздвинет ноги, и наши воины наполнят ее новым семенем вместо обленившихся южан, которые погрязли в междуусобицах и войнах. Там ждут нас богатства, плодородные земли, города, полные скинов. Все это нужно только прийти и взять. Но для того, чтобы это сделать, мы должны преодолеть великую крепость, сломить хребет армии и тории, и пройти железным маршем по ее дорогам. А это мы можем сделать только, если будем едины в своем стремлении к победе. А значит, мы должны устранить любые препятствия на пути к нашему единству. Вы согласны со мной? Да, да, зашумели вожди. И каждый, Рик видел это, отчетливо думал сейчас об одном — о власти. О том, что его вот-вот назначат главным. Как же они ошибались? Я не сомневался в том, что вы поймете меня и поддержите. Я рад, что не ошибся в вас, и я должен сделать следующий шаг с уверенностью в том, что и тут вы поддержите меня. Главным препятствием в том, чтобы стать одним народом, являетесь вы. Все вы, такие разные, взорвавшиеся, охамевшие, потерявшие всякий рассудок от жажды власти. Шатер встретил его слова гробовым молчанием. Я очень хочу благоденствия нордам, богатства и славы нашим воинам. Хочу видеть Эторию Покоренной. И я самну, разрушу, уничтожу любое препятствие на своем пути. Что происходит? рыкнул один из знатных нордов. Рик сделал движение рукой, и в тот же миг, говоривший, уткнулся лицом в еду, захрипел. «Очень верное решение», — спокойно сказал Рик. «Ешьте, пейте, тут все для вас. Ешьте так, как будто это ваш последний ужин. В сущности, так оно и есть. Прощайте». Рик вышел из шатра, который уже полностью был обложен тяжелыми связками хвороста и целыми бревнами, облитыми вязкой смолой. Осталось только дать знак телохранителям «В будущий костер полетели факелы». Вырваться из пламени мгновенно охватившего шатер не смог никто. Утром вся Орда узнала, что нет выше вождя, чем Рик, и воля его непререкаемый закон. Про племена было приказано забыть, теперь племен не было, были боевые отряды, в которые вошли норды из разных племен. На месте пепелища троллеры насыпали небольшой курган, и больше о племенных вождях никто не вспоминал. Бессонными ночами Рик думал о том, что совершил. Иногда ему казалось, что он делает что-то не так, что-то страшное. И, наверное, если бы ему кто-то сказал всего пару лет назад, что он будет самолично уничтожать вождей непокорных нордов, Рик рассмеялся бы тому в лицо. Но сейчас... Что еще он совершит на пути к своей цели? Что еще придется сделать? Кого убить, предать? Сколько нужно сжечь городов, чтобы Этория поняла... У нее есть новый хозяин, который не допустит, чтобы его страна разорялась своими же жителями. Не будет ли лекарства горше болезни? Ответов на эти вопросы Рик не знал, а спрашивать у своей новой советчицы-рабыни в этот раз не захотел. Хотя у нее наверняка имелись интересные мысли. Когда бунтарские настроения среди нордов стихли, пришло время покинуть северные пределы. Рик повел свое войско на юг. Сама земля дрожала под ногами воинов севера. Когда впереди показался первый барьер, Орда встала лагерем и стала готовиться к штурму. Но когда до решительного рывка оставалось всего ничего, Рик вдруг почуял недоброе. «Мы не одни», — сказал Рик, оглядывая убранство своего шатра. «Не волнуйтесь, господин», — возразила девушка Скин. «Мы в центре огромного войска, мы точно не одни». Я не про это. Людишке неинтересно. Есть они или их нет, неважно. Но маг — это совсем другое дело. Неужели ты не чувствуешь? Я же простая служанка, рабыня. Как я могу чувствовать такую великую вещь, как магия, господин? Очень жаль. Потому что если бы могла, то почуяла бы, что где-то в горах прямо сейчас творится сильная магия. Рик встал. «Я должен отправиться туда». Я чувствую, что нас ждет что-то особенное. Но до штурма остались считанные дни. Все уже готово, господин? Ничего, недели раньше, недели позже. Юг никуда от нас не денется, а вот маг... маг может спутать все планы. Орда продолжила разорять окрестные земли, а малая ее часть потянулась в сторону, как гигантская чернильная щупальца на белоснежной бумаге снега. Оно ползло, уничтожая все на своем пути. Рик торопился и уже спустя неделю подъехал к развалинам какого-то древнего города, где копошились странные норды. Выехав на мост, Рик вскинул руку. Его отряд остановился. Повелитель севера слез с коня и крикнул. «Эй, жители города, мы пришли с миром, позвольте нам войти». «Кто вы такие?» – неожиданно ответил ему твердый женский голос из-за серых камней. «Ага», — оживился Рик, — «я что-то чувствую, что-то очень знакомое. Я повелитель Севера, за мной движется моя армия, но я пришел не разрушать. Что же ты хочешь? Только поговорить, впустите меня». На стенах воцарилось долгое молчание. Рик ждал. Он мог бы раздавить это поселение, но он не знал, что замок скрывается внутри. Зато он знал, что сейчас происходит в городе. Паника. Жители наверняка знали о приближении Орды. Разведчики Рика не раз встречали скачущих прочь всадников и не преследовали их по его приказу. Время шло, ответа не было. Наконец, со скрипом отворились ворота, и Рик со своим отрядом въехал внутрь. Он спешился и пошел навстречу группе людей, вышедших его встретить. Правитель Севера немало удивился, когда увидел, что возглавляет группу нордов рыжеволосая женщина. «Мы пришли с миром», — повторял Рик, не совсем понимая, к кому обращаться. Женщина не могла занимать место вождя у нордов. «Это она», — вдруг подсказал Рику внутренний голос. «Она, маг. Воистину, это племя очень странное. Они отличаются умом. По крайней мере, его хватило, чтобы посадить на место вождя колдунью». «Рик? Ты?» — неожиданно севшим голосом спросила вдруг женщина. Брат присмотрелся, отыскивая где-то в глубинах сознания давние воспоминания. Они казались чужими, и все же они были его воспоминаниями о доме, о семье и о сестрах. Да, перед ним стояла его сестра, родная сестра, он даже помнил ее имя. — Ули, — тихо произнес Рик, — не может быть, что ты тут делаешь? — Я? — Ули расширенными глазами смотрела на брата. Что здесь делаешь ты? Рик приказал своим телохранителям оставить его одного, а сам слушал рассказ сестры. От нее он узнал о событиях, которые происходили до его прихода. В тайне Рик пожалел, что Норды Фуркерс уничтожили войско Чираги, оно пригодилось бы ему, но, с другой стороны, пришлось бы возиться с вождем, у которого есть связь с магией, так что все к лучшему. Разговор затянулся, потом был ужин, встреча с Аги и еще разговоры. Рик много слушал и мало говорил, и потому узнал очень много. «Так, значит, ты вождь этих нордов?» — спросил брат. Сестра ответила не сразу. «Я — русскос, вождем же по-прежнему остается Хуру. Но ведь реальная власть в твоих руках. Возможно, но я над этим не задумывалась, я лишь помогаю и оберегаю, особенно женщин». «Женщин?» «Да, женщина в этих диких краях всегда была объектом завоевания, добычей. У нас такого нет. У нас женщины живут наравне со всеми». Уля усмехнулась. Ее улыбка была лишена женственности. Что-то жестокое проглядывало в ней. «Но по-настоящему счастливой я была, когда мы с подругами охотились за убегающими врагами. О, ты бы это оценил, братец. Сама смерть шла с нами рука об руку. Сильные и самоуверенные норды молили о пощаде, бросали оружие и падали на колени. Она согнала с лица злую улыбку, покачала головой. Уверик, мирная жизнь не для меня. Лечить, заговаривать зубы, сращивать переломы, следить за тем, чтобы свиньи не подохли от какой-нибудь заразы, вся эта ерунда не для меня. Так зачем же дело стало? Пошли со мной. Фуркарс слишком мало, чтобы ввязываться в твою войну. К тому же Хуру не поддержит. Я его вполне понимаю, его дело заботиться о племени. — Тогда иди одна, — невозмутимо предложил Рик. Ули фыркнула. — Когда ты защищаешься, у тебя и твоих людей есть цель, но когда идешь в поход... Чего ради? Завоевать еще одну деревушку нордов? Еще одно дикарское племя? Что это даст мне? Богатства мне не нужны, слава тоже. Мне достаточно того, что я могу увести на себе. Мое копье, щит и одежда. С этим я всегда найду себе еду и кров. Ты права, Рик улыбнулся. Для таких, как ты, сестренка, нужна добыча покрупнее. Ты собираешься взять великую крепость? Конечно. Это безумие. Никогда еще крепость не была взята. Поверь мне, я возьму великую крепость, я вырвусь на просторы Тории, и тогда меня уже никто не остановит. Это будет великий поход, величайший в истории. Моя армия огромна, в нее входят почти все племена Севера. У тебя есть норды, а не армия. Возможно, десяток нордов не стоит и одного рыцаря Нордении, но они хотят и любят сражаться, они хотят убивать, и они не боятся смерти. Что будут стоить эторийские армии, разложенные зажравшимися генералами и прогнившие до последнего солдата? Что они смогут противопоставить нам? «Разорить Эторию», — в голосе Ули послышалось сомнение, но Рик истолковал его по-своему. «Этория заслужила единого правителя, сильную власть, славу могучей державы, империи». «Империи? Так вот куда ты метишь». Ули улыбнулась, но в этой улыбке не было издевки. «На меньше я не согласен. Империя, в которой не будет севера и юга, не будет Нордении и Лорандии, а будут только Майподанные, скованные железом, огнем и кровью, и единый могучий кулак. Но чтобы стать такими, они должны пройти через пламя войны, и я разожгу этот огонь. Пойдем со мной, Ули, пойдем, сестра». Все твои беды и пережитое горе не были напрасны. Они сделали тебя сильной, они стряхнули с души весь ненужный хлам. Там теперь, я вижу это, горит яркое и чистое пламя настоящего воина и правителя. Пойдем со мной. Твое место отныне там, где кипят сражения, где льется кровь и гибнут наши враги. Там, где власть только и ждет, чтобы ее подобрали, а боевые знамена бьются на ветру. «Иди со мной!» — в поры Велик схватил сестру за руку. «Там, за барьером, нас ждет мир, изнеженный роскошью. Решайся!» Но он уже видел, как глаза Ули потухли, словно бы припорошились пеплом. Она нахмурилась и отвернулась. «Ты складно говоришь, братец, но Этория — моя родина. Даже если там сейчас царит хаос». Я слишком долго была в плену у нордов, чтобы желать этой участи для других. Женщины, дети. Не будет ли им только хуже от того, что несешь ты? «Так иди со мной», — горячо воскликнул Рик. «Ты сможешь помочь им?» «Я не знаю», — Уля отошла на несколько шагов. «Посмотрим, что скажет моя сестра. Как она решит, так и будет. Да». Ули утешительно махнул рукой. «Так и будет». Они вместе отправились к Аге, но, увы, надеждам Рика не суждено было сбыться. Он предчувствовал это, но все же ощутил разочарование. Аге не была воином, в ее душе горел сейчас совсем другой огонь. Пламя нежности и страсти согревало сейчас и ее, и Эжена. Война, убийства, завоевания и походы были для нее пустым звуком, но далекий и тревожный набат, который она слышала внутри себя, Грозил разрушить ее будущее счастье. Конечно же, Аги не поддержала Рика, и Уля осталась верна своему слову. Рик почувствовал ярость, но сдержался, и только поклонился сестрам. «Я уважаю ваше решение. Позвольте остаться с вами еще на несколько дней, может быть, мне удастся набрать добровольцев из вашего племени, а потом я уйду, но если вы передумаете...» Он не стал договаривать, развернулся и ушел. У себя в шатре Рик долго ходил из угла в угол в поисках решения. «А ведь все просто, господин», — вдруг подала голос слежанки на ложнице Скин. «То, что делает вашу сестру сильной, является ее слабостью». «Ты имеешь в виду Ули?» «Нет, господин. Будь Ули одна, она сейчас же ушла бы с вами. Ее сдерживает сестра, и только вместе они ценны для вас». «Два мага, две женщины, одна лекарь, другая воительница. О таком подарке можно только мечтать. Но Аги влюблена, а это значит слаба». «Кажется, я понимаю», — прошептал Рик, потрясенно глядя в зеленые глаза наложницы.